Социальная осознанность, определение, осознание недостатков общества и желание их исправить. Категории, связанные с взаимодействием, связанные с нравственными убеждениями. Схожие качества, гуманизм, стремление заботиться об интересах общества. Возможные причины, глубокая вера в социальную ответственность. Персонажа с раннего возраста учили уважать мир и живущих в нем людей. Персонаж подвергался насилию или жестокости. Персонаж остро чувствует, что правильно, а что нет. Персонаж получил опыт, изменивший его жизнь, видел бедность или несправедливость в странах третьего мира и так далее. Персонаж лично был свидетелем неэтичного поведения или пережил его последствия. Высокий уровень интеллекта. Убежденность в том, что правильный поступок уже сам по себе награда. Утилитаризм. Идея о том, что поступить так, как лучше для всех, выгодно в долгосрочной перспективе. Приверженность духовным или религиозным убеждениям, вера в карму и так далее. Эмпатия. Связанное поведение. Персонаж осознает последствия своих действий. Отсутствие предрассудков. Переработка отходов. Персонаж делает пожертвования благотворительным организациям, которые поддерживают нравственные идеалы. Персонаж знает правила и соблюдает их. Персонаж доверяет окружающим, пока они не доказали, что не заслуживают этого. Персонаж уважает чужие потребности и мнения. Персонаж подает милостыню нищим. Умение глубоко сострадать. Чуткость. Непоколебимые базовые ценности. Самоотверженность. Персонаж жертвует время на общественное дело, строит дом, копает колодец и так далее. Острое чувство справедливости. Персонаж замечает на улицах бездомных людей, а не отводит взгляд. Высокая восприимчивость к окружающей среде и всем ее составляющим. Персонаж путешествует по разным местам с благотворительной миссией. Персонаж видит потенциал в тех, кого другие списали со счетов. Честность. Персонаж придерживается своих принципов, выбирает то, что правильно, а не то, что проще. Персонаж сообщает о неэтичном обращении или неравенстве. Добросовестность. Персонаж способствует повышению осведомленности о социальной несправедливости. Участие в мероприятиях по сбору средств. Наставничество над теми, кому повезло меньше. Верность. Персонаж хорошо работает с окружающими. Создание прочных связей и отношений. Персонаж судит о других по своим убеждениям и идеалам. Персонаж становится веганом или вегетарианцем. Высокий уровень эмпатии. Персонаж воспитывает биологических или приемных детей. Создание благотворительной организации. Связанные мысли. Как Стив может так поступать и при этом спокойно смотреться в зеркало? Бедная собака лает целыми днями. Зачем заводить домашнее животное, если держать его на привязи? Люди ленивы. Если бы все сдавали мусор на переработку, ситуация бы изменилась. Зачем мне ехать в страну, где к женщинам относятся как к собственности? Никогда не куплю у них обувь, они используют детский труд для ее производства. Связанные эмоции, гнев, тоска, внутренняя противоречивость. Решимость, пыл, любовь, скептицизм. Положительные аспекты. Социально осознанные персонажи готовы исследовать то, что у большинства людей вызывает дискомфорт или отвращение. В то время как окружающие в тяжелой ситуации отвернутся при виде горя или потрясения, социально осознанный персонаж пропустит эмоцию через себя и почувствует то же, что ощущает пострадавший. Эта способность сопереживать побуждает персонажей к действию, неважно, насколько тяжела задача и насколько сильны противники. Социально осознанные герои часто вдохновляют и умеют настроить людей на работу ради общей цели, что в конечном итоге приносит пользу многим. Отрицательные аспекты. Социально осознанные персонажи ревностно придерживаются своих убеждений, В большинстве проблем они видят только черное или белое и с трудом принимают противоположные мнения Пытаясь склонить окружающих на свою сторону, они могут вести себя напористо или бестактно, чем в итоге отталкивают людей. Хотя социально осознанные персонажи стремятся помочь окружающим и четко видят конечную цель, они склонны чрезмерно упрощать задачи, а это затрудняет поиск действенного и эффективного решения. Пример из литературы. Студентка юридического факультета Эллен Рорк из романа «Время убивать» обладает острой социальной ответственностью. Будучи членом Американского союза защиты гражданских свобод, она выступает против смертной казни и активно борется за ее отмену. Когда насилуют молодую афроамериканку, а ее отца судят за то, что он убил нападавших, Элен за свой счет едет в Миссисипи, чтобы безвозмездно ему помочь. Дополнительные примеры из литературы и поп-культуры. Люси Келсон, любовь с уведомлением, Бона. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Черствость, трусость. Сумасбродность, алчность, послушность, эгоизм, робость, традиционализм. Сложности для социально осознанного персонажа. Персонаж в попытке искоренить зло сталкивается с препятствиями и противниками, которые кажутся непобедимыми. Персонаж хочет помочь многим, но его сил хватит только на то, чтобы спасти одного — Необходимость сделать выбор, стоит ли жертвовать временем, деньгами, отношениями и так далее, чтобы помочь другим. Персонажи просят поступиться его убеждениями.